с колпаком, и каждый из них сидел верхом на узкой скамеечке с четырьмя кривыми ножками, к которым приделано было по одному жестяному шару, наполненному воздухом. Примечание. Наподобие письменных скамеек в конторах. Конец примечания. Под скамейкой прикреплено было колесо которая вместо весел приводила ее в действие. К ногам водоходов привязаны были лопатки для управления машиной при поворотах. При каждой скамье плавал на веревке большой жестяной шар. Если надо было опускаться на дно морское, этот шар наполняли водой, и тогда тяжесть его увлекала человеку ко дну. Когда же надлежало подниматься, то посредством архимедового винта, приделанного к шару, выливали из него воду, и скамья с человеком снова всплывала на поверхность. По обоим концам скамьи висели два кожаных мешка, наполненные воздухом для дыхания под водой посредством трубок. Я непременно хотел спуститься на дно и погулять по морю. Но в это самое время начали сниматься с якоря. Ветер был самый попутный, и мы полетели стрелою по открытому морю. На другой день мы находились на высоте Ледяного мыса. В наше время это был предел человеческих открытий за Беринговым проливом и только немногие русские мореплаватели дерзали пускаться далее кука в сих морях, запертых льдами от севера. Здесь природа, погруженная в хладную дремоту, в наше время не производила ничего к услаждению человеческой жизни и была столь же сурова, как вечные льды и скалы. Теперь... Плодоносные деревья и виноград зеленились на берегах. Золотые куполы башен и храмов, великолепные здания и мачты корабельные в порте возвещали о цветущем состоянии сей страны. Город на ледяном мысе назывался Куковым открытием. Мы не имели времени здесь останавливаться, но принц, приметив мое любопытство, сказал мне, улыбаясь, что если я хочу увидеть город, то он в минуту перенесет его на корабль, невзирая на то, что мы находимся от него в тридцати верстах. Тотчас подняли на высоту мачты камеру-обскуру с огромным телескопом, несколько впуклых И выпуклых зеркал в различных направлениях, отражая предметы с удивительной точностью, представили нам через темную трубу целый город на столе, точно так, как в модели. С жителями, экипажами и всеми городскими занятиями. Я мог различить физиономию людей, представлявшихся в миниатюре. А... По телодвижениям догадывался даже о предметах их разговоров. Принц, желая более позабавиться, насчет моего невежества спросил, не хочу ли я подслушать, что говорят между собой в городе. — Хотите ли знать, — сказал он, — что шепчет, вот, например, эта пожилая женщина с молодым человеком в уединенной аллее сада. «Очень рад», — отвечал я в шутку. Принц велел подать свою слуховую трубу, после того измерил тригонометрические расстояния между кораблем и садом, между мною и говорящей парой, выдвинул несколько колец в слуховой трубе, остановил на известном числе градусов в середине трубы зажег какой-то спирт, велел мне приложить ухо к узкому концу, и я через несколько минут